Глава 12. Горячий, твёрдый и приятно гладкий. Ощущение его, такого мощного и крепкого, находящегося под ладонью, перехватило дыхание. Не удивительно, что моя рука скользнула по нему жадно и беззастенчиво. Утренний полусон подавлял рассудок, выпуская неожиданные желания на волю. И я поглаживала его, водила по нему вверх и вниз, Не думая, что это неправильно, от лёгких прикосновений он слегка дрогнул, оживая, и мои пальцы замерли. Затем вновь, осмелев, продолжили плавные движения. Я могла думать лишь об одном: хочу, хочу его, хочу себе такой же офигительный пресс. И наплевать, что девушкам не идут кубики, трогать их несравнимо удовольствие. Накаченный живот снова дрогнул. Кажется, его хозяин просыпался, разбуженный моими прикосновениями. Дрёма сбежала от меня, оставив ясное понимание свершившегося факта. Я только что трогала живот Руслана. Волна стыда окатила с ног до головы, наверняка превращая меня в переспелый помидор. И я сначала ползком, затем на коленках задом выскользнула из-под простыни. В душ, срочно в душ, и притом холодный. Закрываясь в ванной комнате, услышала приглушённый смех. Минут через 10 в дверь деликатно постучали. Герда, выходи скорей, это срочно. Да, префлексировать не дали. А стоило бы серьёзно поразмыслить над своими чувствами, над притяжением, возникшим после поцелуя с Булатовым. Почему в последнее время мне хочется к нему прикасаться? И что происходит с Лазарусом? Отчего он старается общаться со мной по минимуму? Начинаю подозревать, что золотоволосый интриган специально подталкивает меня к Руслану, часто оставляя нас одних. Только зачем ему это? Зная больше о ритуале, боюсь представить, как его мучает тревожность. Чтобы сломать закреплённую магию установку это женщина твоя, только твоя, и твоего напарника, нужно иметь невообразимую силу воли. Герда, пожалуйста, быстрее. Чувствовала, что Балконский теряет терпение. Нас вызвали на место преступления. Опять какие-нибудь ведьмы подрались? – спросила я, натягивая на влажное тело нежно голубое платье Максе. Нет, убийство в доме пасечник. Я мигом выскочила в коридор. У дома Глафира и Яковлевна я насчитала восемь машин. Любопытствующие или по делу? Пока шли через сад кошек как ни старалась не увидела. Похоже притаились, ждут, пока чужие покинут их территорию. Какие-то люди деловито сновали по двору, что-то разыскивая, рассматривая, фотографируя или замеряя. Чем ближе подходили к веранде, тем громче стучало моё сердце в груди. Убили Глофиру Яковлевну или быть может кого-то другого? Ведь в доме жила ещё помощница Магички, её родственница. Что произошло, толком нам не сообщили. Но в любом случае смотреть на труп, хоть знакомого человека, хоть неизвестного, мне не хотелось. Я не следователь и не патологоанатом, зачем мне туда? Неужели присутствие гласа обязательно? Вход в дом стерегла парочка молодых магов. Не успела я обрадоваться, что у нас сейчас завернут как веснушчатый парень, стоящий слева, протянул синий бахилы. "Приказ срочно, чтобы не затоптать следы", пояснил он, краснея, глядя в сторону. Лазарус тихонько хмыкнув, принялся натягивать поле зелёного и чехлы на свои туфли из замши песочного цвета. Руслан же сначала придержал меня за руку, чтобы не свалилась с каблуков, и только потом сам быстро надел ботилы. Вскоре мы шли по дому. Ребята впереди, а я на два шага сзади, осторожно ступая. Сначала прихожая, затем кухня, коридор. Эх, неудачный выбор одежды для осмотра места преступления. Хуже только обувь. Интересно, если острые каблуки прорвут полиэтилен? Неизвестный Рощин прогонит меня поганой метлой? Говорят, что из трёх следователей полуночников Алексей Рощин лучший, как бы между прочим произнёс Лазарус. Ого, у полуночников есть свои следователи? Не везде. В Европе и США, даже в небольших городках есть отделения полиции полуночников, или хотя бы шериф с помощниками. У нас это считается растратой сил и средств. Проще устроить своих на ответственные должности. Тот же судебный медицинский эксперт получает две зарплаты: официальную и налв в конверте, который выплачивают каждому полуночнику, работающему в органах. Кстати, Рыбова очень хороший специалист. Судмедэксперт магичка. Я готова была расцеловать предусмотрительного вампира, рассказывающего то, что хотела знать, но боялась неосторожным вопросом вызвать недоумение у невольного слушателя. Да. У Май Рыбовой слабые некроманские способности, которые компенсируются научными знаниями. Тогда понятно, на чего девушка выбрала такую мрачную работу. Коридор вывел к просторной комнате. Неплотно прикрытая дверь позволила услышать обрывки разговора. Что скажешь по поводу второго? Призвился тот самый зубастик? Я осмотрела не все, не заставляй меня делать спешные выводы. Блондин первым вошел в комнату. Руслан последовал его примеру, чтобы тот час развернуться и попытаться закрыть мне обзор, но опоздал. Я успел увидеть подсохшие брызги крови на светлых стенах и диване, разбросанные по цветастому ковру куски тела – это такие пазлы с человечины, и запах. Супер нюх обратнее не замедлил включиться, передавая невыносимую вонь насильственной смерти. Желудок, не получивший даже утренней чашки кофе, всё равно взбунтовался, и я зажал рот ладонью. Если рыжую сейчас стошнит на улице, я не посмотрю, что она глаз, сердито процидели сбоку. Не стошнит, огрызнулась я, поворачиваясь. С кем имею удовольствие разговаривать? Желистое тело, тёмно-русая голова с висками выбеленными временем и светло-карие холодные глаза. Не человек, волк в обличье мужчины. Я так ясно увидела его выпостась изверия, что вздрогнула. Обратень, Вервольф, одиночка, вышедший по какой-то причине из стаи, но, а ты скавшая, а главное отвоевавшая свое место под солнцем в моем городе. Алексей Рощин. Отрикаеминовался он, опуская звание и должность. А я Мая Рыбова. Сама представилась невысокая женщина. полноватая с чёрными коротко остриженными волосами и любопытными угольными глазами, она напоминала азорного голчёнка. Рада увидеть вас глаз вживую, в смысле, рада познакомиться. Судья-эксперт засмущалась, как девочка-школьница, и поспешно склонилась к оторванной кисти руки. На её месте я бы тоже замялась. Слова увидеть вас вживую звучат зловеще в устах патолога анатома. Эх, не такое я представляла себе некромантку. Моё воображение рисовало её загадочной роковой женщиной в чёрном, крутящей сложебный роман со следователем, но никак не миловидной пышкой в ярком сарафане. Реальность жестока. Здесь вам дел нечего, глаз. Вы нужны там. Следователь махнул затянутой в латексную перчатку рукой, указывая на выход. И ждут вас давно. Не смотри налево, Герда, тихо предупредил Булатов, когда мы миновали диван. Я охотно последовала совету. И снова коридор, который упёрся в закрытую дверь кабинета пасечник. Налево от него находилась спальня помощницы, направо хозяйки дома. Шурша по летенам на ногах, мы вошли в комнату глафиры Яковлевны. Остро пахло сердечными каплями и чем-то ещё больничным. Возле жены троюродной племянницы магички и её незаменимой помощницы суетился сухопарый старик. Два здоровенных типа, стоящих у двери, напряглись при нашем появлении и вопросительно покосились на пожилого мужчину. Тогда как он, обернувшись к нам, облегчённо выдохнул. Наконец-то. Женчка откроет безопасную комнату только в вашем присутствии. А Глофира там столько часов одна, и ей, возможно, истекает кровью. Я знала, что подруга бабушки Раи помешана на безопасности. И раньше до соприкосновения с миром полуночи это вызывало недоумение. Я ведь не подозревала, что для паранойи есть основания. О бункере, переделанном из подвала на случай чрезвычайной ситуации, я слышала, но увидеть его мне доведётся впервые. Иммануил Николаевич, скажите, что здесь произошло? Нас вызвали, ничего не объяснив, потребовал вампир. Потом любезный, потом замахал тонкими руками старик Сначала достанем оттуда Глафиру. Растетка не вышла сама, значит, она мертва. Натрепнутым голосом произнесла девушка, слегка раскачиваясь в зад вперед, она пристально смотрела на меня припухшими красными глазами и казалось, хотела что-то сообщить, но боялась. Типун тебе на язык, детка! Глафира живуче, как дворовая кошка. После сомнительного комплимента Иммануил Николаевич закричал: открывайте шкаф скорее, потом уберете заднюю стенку. Здоровики поступили проще. Они с легкостью отодвинули массивную мебель, освобождая стену со стальной дверью и кодовым замком. Что дальше, босс? – пробасил один из мужиков. Женечка, птиечка, продиктуй цифры! нетерпеливо произнес старик. Та отвела с лица волнистую прядь и покачала головой. Затем проковыляла к двери, просочившись между стоящих и стукаными качков, которые и не подумали посторониться. Я сама наберу код. И вне спущусь я, глаз её рыцари и больше никто. "Ну, деточка", заныл Иммануил Николаевич. "Вы слышали?" оборвал его Руслан. "Хочу ли я спаскаться туда, где находится, вероятно, мёртвая магичка, меня никто не спросил. Значит, соберись, Герда, и вперёд, навстречу неизвестности". Женина брала кот, дверь открылась внутрь. Мая казались в небольшом тамбуре. в полу которого находился металлический люк с ещё одним цифровым замком. Пока помощница пасечник стоя на коленях, вводила второй код, вампир постучал по стене. Армированный бетон убежища влетело хозяйке в копеечку. Применится магички, поглядев на нас сквозь завесу из спутанных волос, злобно прошипела: "А толку в том убежище, от смерти не спрячешься". Пискнул, открывая люк. Заглянув в глубокий колодец со стальными скобами в гладкой стене вместо ступеней, я поняла, что сейчас позорно сбегу. Нет, меня испугала не высота. По моим прикидкам до пола метра два с половиной, и не темнота. Внизу автоматически зажгли селам подневного света. Я струсила, заметив кровь на верхней скобе. Руслан, ты прикрываешь, я иду первым, распорядился Лазарус и спрыгнул вниз. Евгения, прошу. Наблюдая, как спускается ослабленная истерикой девушка, как дрожат, но уверенно хватаются за скобы её руки, я уставилась. И когда настала моя очередь, покорно полезла вниз, только постаралась не касаться измазанных кровью ступенек. Последним вниз мягко спрыгнул Вертигер. В конце недлинного коридорчика виднелась ещё одна дверь, к счастью, последняя. Толстенная, она впустила нас в маленькую скромно обустроенную комнатку. Впрочем, особо рассмотреть ее я не успела. В поле зрения попал черный диван, с лежащей на нем Глафира Яковлевна. Тётя, Женя коснулась шеи магички, проверяя пульс, и вдруг закричала: «Зовите целителя! Она жива!» Я был и дернулась вслед за ребятами, как девушка свободной рукой ухватилась за подол моего платья. Она просила передать, что Хеминг знает про мнизию и способ связаться с Кайгардом. Быстро-быстро зашептала она: "Умоляй о помощи и никому не верь". Потребовать разъяснений я не успела, поднялась суматоха. Целитель, а им оказался никто иной, как Эммуил Николаевич, осмотрев женщину, вынес вердикт: "Она выживет, если поспешить с оказанием помощи". Пока старик занимался пострадавшей, Женя рассказывала, что же здесь произошло. Накануне тётка была задумчивая и рассеянна. На расспросы племянницы, что её гложет, отмахивалась и велела помалкивать. В 3:00 утра глафира Яковлевна разбудила Евгению и сообщив, что вызвала ей такси, отправила досыпать в отель. Девушка спросонья особо не возражала, привыкнув к причудам родственницы. Во двории она столкнулась с двумя магами-боевиками из соседнего города, но опять не почуйла ниладное, ведь пасечник порой нанимал их, когда требовалась крепкая мужская рука и розящее заклинание. Если не принимать во внимание Тамосовского и семейную пару, чьих детей мы спасли от колыбельника, своих по-настоящему сильных молодых магов у совета не было. В 7:00 утра Женя вернулась домой и обнаружила следы кровавого побоища и закрытую дверь в безопасную комнату. Почему-то сказала, что откроешь убежище только в присутствии гласа. На самом деле мне хотелось задать другой вопрос, даже два. Когда именно магичка просила передать мне сообщение? И у кого просить помощи? У контроллера или прадеда? Я доверял Арслану и Лазарусу, чтобы спрашивать при них, но вокруг шныряло слишком много полуночников, которых я видела впервые. "Просьба тетки", глядя поверх моего плеча, Евгения пожала плечами. Причин не знаю. Она врала и врала не умела. Сквозь показное спокойствие пробивался страх, который легко учуять и оборотню, а не только определить интуицией глаза. Почему он лжет? Реакция напережитая, боится будущего или чего-то конкретного. С другой стороны, мало ли поводов для страха у девушки, обнаружившей в доме расчленённые трупы. Я решила не уличать её в незначительном обмане. В наших услугах больше не нуждались, и мы засобирались домой. Я была счастлива покинуть жуткое место, и мою радость не омрачало даже то, что идти следовало через комнату с трупами магов-боевиков. Выходя из спальни пасечник, я сама себе пообещала смотреть только вперед, но бесшумно ступая по коридору, нарушила слово, услышав разговор следователя с патологоанатомом. Если один из нападающих точно вампир, то кто второй? Я еще не делала замер и отпечатка лап. Одно скажу, это оборотень или крупный хищник. Споткнувшись на ровном месте, наступила Руслану на ногу и замерла. Хоть это и не красиво, но мне хотелось дослушать. При упоминании о следе животного что-то внутри ёкнуло настораживающее. Да еще память угодливо подкинула воспоминания об огромных злобных собаках Томасовского. Майя, ты меня утомила своей педантичностью, простонал Рощин. Я и без замеров вижу, что этот след величиной с чайное блюдце принадлежит оборотню. К тому же, у второй жертвы вспорож живот и выпущено содержимое желудка, в природе так делают тигры, прежде чем сожрать добычу. Следователь продолжал объяснение, как Лазарус вошёл в комнату. Он-то не знал, что я надеялась ещё послушать. Уже уходите, безразлично осведомился Рощин. Глаз, возможно, завтра вам придётся присутствовать на допросах. Хорошо, промямлила я, заворожённо глядя на то, что лежало у ног следователя. Он стоял как раз в том месте, куда посоветовал не смотреть Руслан, возле боевика, телу которого повезло остаться относительно целым. Одежда на трупе превратилась в лохмотья, словно кто-то пытался когтями содрать её, будто обёртку с конфеты. Кровь и какое-то тёмно-бурое месиво залили пол сбоку от дивана. "Герда, нам пора". Болатов осторожно тронул за плечо. "Я отмерла". Но ни слова парни вывели из оцепенения. Запах резкий, невыносимый. Забыв о дырявящих бахилах и каблуках, рванула к выходу. Кое-как добежав до первой же клумбы, согнулась, содрогаясь от спазмов. Пока выворачивала наизнанку, не думала, сколько народу наблюдают за моим позором. А вот когда желудок утихомирился, я услышала. Нет, я ничего не услышала. Когда мы только подходили к дому. Члены следственной группы, ищущие в саду улики, время от времени перекидывались между собой хотя бы парой словечек. Сейчас все молчали. Даже воробьи и те перестали чирикать. Наверное, на меня сейчас все глазели, упиваясь позором глаза, и разгибаться перехотелось. Мне было стыдно до слёз. Но кое-кто решил, что ходячему детектору лжи хватит корячиться посреди Гяргин. Возьмите, крепкая и незнающая загара рука протянула бутылку минералки и платок. Не поднимая головы, боковым зрением отметила, что на мужчине чёрный костюм. Спасибо. Помощник незнакомца лишь усилил мою неловкость. Ты как, Герда? А это уже подоспели мои рыцари, внимательные какие. В определённые моменты жизни человек нуждается в одиночестве. Ну почему? Почему обязательно появляется тот, кто нарушает его своей заботой? Я в порядке, не поднимая головы, заверила ребят. Идите, сейчас догоню. Быстренько приведя себя в порядок, с наслаждением напилась воды без газа и поискала глазами хозяина платка. Кстати, на меня никто не смотрел. Наоборот, эксперты суетились сильнее прежнего, а маги у дверей уставились прямо перед собой, неподвижные, будто стражники Букингенгемского дворца. Мои витязи и не подумали уходить далеко. Они о чём-то тихо беседовали с высоким мужчиной в чёрном костюме. Неужели не жарко июльским утром? Жаль, что слух у меня обострялся в основном в стрессовых ситуациях. По скрещенным на груди рукам, лазаруса, подбоченившейся позе Руслана и жесткому выражению лица понятно, что разговор восторга не вызывал. Их собеседник, стоящий ко мне спиной, напротив выглядел расслабленным и спокойным и при этом казался хозяином положения. Выше двух метров, широкие плечи и короткий хвостик серо-стальных волос – впечатляющий арьергард. Глас, если вам лучше, может, присоединить к нам? Словно почувствовав, что его рассматривают, мужчина развернулся, демонстрируя белый шрам на лице, начинающийся от левого виска и уходящий кривой линией вниз под воротник чёрной рубашки. Наверное, остолбенев, я слишком заметно на него таращилась, и мужчина произнёс: "Я хотел познакомиться, как только услышал о вас. Надеюсь, вы не откажетесь уделить мне 10 минут времени". В серо-голубых глазах застыло предупреждение, а голос заморозил официальным тоном, и я кивнула. "Герда, господин Хейминг, представитель ВОК", напряжённо заговорил Лазарус. "Его заинтересовало убийство магов, поэтому он берёт расследование под свой контроль". Быть я опытным гласом, подобное заявление вызвало бы возмущение, что кто-то пытается перехватить часть моих полномочий. Вместо этого я испытала облегчение. Теперь урошины появятся помощники, и надобность во мне отпадёт. Почему вас заинтересовало это убийство? Оборотень и вампир напали на магов, чем не повод вспыхнуть подспудной вражде. Разве точно доказано, что это оборотень? Может, собакообразная тварь, которую кто-то натравил на пасечник. Собакообразная тварь? Заинтересовался Хеминг. Лазарус, сделав страшные глаза, усиленно замотал головой. Я понимала, что монструозные псы Тимозовского здесь не замешаны, но устроить ему пару неприятных минут хотелось невыносимо. В отместку за испуг, испуг за жизнь парней и за свою. Уверен Артур легко докажет, что он не затравливал боевиков псами, но понервничать ему придётся. Овы отомстить колдуну не удалось. Контролёра отвлекло появление жгучего брюнета. Натан Звонил Чернов, интересовался, когда ты освободишься. Как и Хеминг, новый прибывший был высоким, мускулист, смуглый, коричневой глазой. Он в отличие от контролера носил темно-синие джинсы и белую футболку, подчеркивающую толщину бицепсов. Я сам ему перезвоню. Сходи к следователю, взгляни на кровавый след. Помощник кивнул, не вдаваясь в расспросы. Проходя мимо меня, он замедлил шаг и скользнул взглядом снизу вверх. Морально я подготовилась к встрече, и всё же, и всё же, как можно оставаться равнодушной при виде сурово стиснутых губ, которые умеют рассказывать забавные случаи настолько весело, что начинаешь смеяться, хотя настроение хуже некуда, или при виде почти незаметного круглого шрама на резко очерченной скуле, который во время улыбки превращается в ещё одну ямочку на щеке. Как можно остаться безразличной? Секундная встреча И помощник Хеминга, опустив глаза, вошёл в дом. А я, не сумев нацепить на лицо маску бесстрастности, постаралась пробудить в себе злость воспоминанием о преставании их Томасовского. Так что там за собакообразная тварь, напомнил Хеминг. Лазарус, покажи, пожалуйста, фото. Хоть моя просьба ему явно не понравилась, вампирная идянужный кадр протянул телефон контролёру. И пока внимание Хемминга приковывал к себе дисплей, я вкратце рассказал о претензиях Колдуна, о попытке запугать монструозными собачками. Вдруг у Хемминга проснётся совесть, и он решит помочь, хотя бы в память о бабушке. "Псы вя lazyса", тихо проговорил мужчина и вернул балконскому телефон. Получается, одну собаку выубили, но у Артура остались ещё, занятно. Представитель ВПК подобрался, не скрывая охотничий азарт. В надежде забить ещё один гвоздь в крышку гроба Тамосовского, я выдвинула безумную идею. И ещё, вы не думали, что нападение на дом пасечника вампира и оборотня в паре это попытка бросить тень на репутацию Гласса и его рыцарей? Чья попытка? Артур Хаминг мкнул. Он далеко не глуп, чтобы устранять ваших помощников подобным способом. Да и зачем ему, если есть магический договор Если дар проснётся, и при этом вы не захотите оставаться гласом, то Масовский получит все права на вашу жизнь. Будто коня остановили на полном скаку, так и его слова осадили зарождавшуюся надежду на помощь. Какая у Хемингуэ совесть, о чём я глупое только думаю. Контролёр словно умел читать мысли, поэтому ободряюще произнёс: "Шанс избавиться от него у вас есть. Если своих псов Колдун купил на давнишнем аукционе, используют их только для личной защиты, то претензий к нему нет. Но если их создал он, Хеймин к нему улыбнулся нет, он довольно скалился. Было любопытно, что за аукцион такой, но спрашивать не решилась. К тому же у меня имелись и другие источники информации, Лазарус и Руслан, которые, кстати, вели себя отстранённо, точно их не волновала наша беседа. Ох, кажется, по возвращении домой меня ждёт головоломка. Единственное, что радовало Это что её не спешили начать при свидетелях. Авторитету Гласса навредило бы ссора с собственными витязями. Одного из маггов убил Вертигер, деловито заявил вратившийся помощник контролёра. Это того, что разорван на части, уточнил Натан. Нет, второго. Расчленение, судя по признакам, совершено, когда боевик умирал от потери крови, и совершенно хладнокровно, а не в состоянии слепой ярости человеческими руками. Ещё я обнаружил одиночные укусы в местах биения пульса. Значит, Рошин не ошибся. Одного мага убил вампир, второго вертигер. Мужчины беседовали тихо, не обращая внимания на наше присутствие. Раз о моих сомнениях забыли, значит, можно удалиться домой. А теперь объяснить девушке, почему ты уверен, что след оставлен вертигером, а не, допустим, Хеминг поморщился. гигантским магически изменённым псом. Брэннет быстро окинув меня недоверчивым взглядом, сделала лицо кирпичом и прочитал самую настоящую лекцию. Уж лучше бы я её не слушала. Следы амурского тигра крупные, округлой формы, с четырьмя слегка вытянутыми пальцами и центральной подушкой. В среднем у самца длина отпечатка 17 см, ширина 18. Обратнее, естественно, лапы больше. Немало важно, что когти втяжные, поэтому при ходьбе они отпечатываются на поверхности, тогда как у собаки когти оставляют оттиск. Кроме кровавого следа, нашего преступника отличают инстинкты, которые на время подавили его человеческую сущность, в частности манера нападения. Он вцепился жертве в затылочную часть шеи. Тигры обычно удаляют шерсть с добычи. В нашем случае это была одежда. Затем скрывают его, пускают желудок с его содержимым. которые не едят. Ну и самое интересное, тигры начинают пожирать жертву с задней ее части. На шерте игру успел откусить у боевика часть стопы, прежде чем его заставили отступить. Меня вновь замутило. Спасло ли что, что сзади находилась грядка с перечной мятой, свежий сильный аромат, который остановил тошноту. Так, так. В городе объявился вертигор-каннибал, контролер посерьезнел. Ты не сказал об этом. Брюнет пожал широкими плечами. Вываливать все новости на тебя сразу, Натан. Хорошо, учту на будущее. Так ты придержал еще что-то? Стиль общения между контролером и помощником был далек от сухого официального. Подобным образом беседуют давно сработавшиеся коллеги, друзья или родственники. К небалу не позволили подзакусить. Он ушел из дома пасечник в буйном оступлении, при том не обратившись, в звериной форме, поэтому в ближайшее время он не утерпит. Значит, этой ночью нас ждёт охота, Хаменк посуровел. Простите глаз, но к саммиту Мосовского я займусь чуть позже. Словами не передать, как я расстроилась, особенно когда поняла, что всё, больше разговоров не будет, им не до меня сейчас. Хаменко отошёл в сторону, чтобы поговорить по телефону. Его помощник ещё постоял рядом, сосредоточенно разглядывая дорожку под своими кроссовками, затем отправился доставать вопросами криминалистов, прочёсывающих сад. А мы ушли домой. Моё плохое настроение не спасло от разбора полётов. Больше часа Лазарус горячился, объяснял, что с контролёром не болтают по-свойски, не просят о помощи, пусть и завуалировано, и вообще от этой организации держаться подальше. Да только все его упрёки прошли мимо, не зацепив. Мне не давала покоя мысль, почему помощник Хеминга смотрел на меня как на пустое место. Лишь повторение рассказа о контролёре, следователе и палаче в одном лице Да точности жестокость, которого снискали ему прозвище Шмари Кошмара, а также объяснение, что за псые веласки сотакие, вытряхнули меня из тягостных раздумий. И Нигувеласки, прежде чем стать вампиром, был алхимиком, успокоившись, начал Балконский. Искал философский камень и формулу бессмертия, пытался вырастить гомункулуса в колбе. После обращения он продолжил эксперименты, только уже применяя магию и силу вампирской крови. Кроме наркотика под названием Апокалиптик, он создал стражи в виде огромных мощных псов, которых затем продал на интернет-аукционе. Слышал, что суммы предлагались заоблачные, ведь никто не знал, как сотворить подобных монстров. Только насладиться богатством Веласкес не успел. Погиб во время охоты, устроенной на него магами совместно с вервольфами. Слушая рассказ напарника Руслан только и дело морщился и в итоге не выдержав заявил: У тебя не полные сведения. Ласкис не изобретал ритуал создания монстрозных псов сам. Он нашёл его в запрещённой некромантской книге и атаскол колдуна, готового его провести. Для ритуала требовалась собака бойцовской породы, сердце новообращённого оборотня и низший демон, которого легко вызвать и подчинить магу. Вампир с подельником убили десятки полуночников, прежде чем их остановили. Кстати, то, что я вам сообщил, закрытая информация. Ты был среди тех обратней, что уничтожили Веласкеса, догадался Лазарус. Это ведь произошло на территории твоей приемной семьи. Да, прости, подробности тех событий я не имею права раскрывать. Но ситуация оказалась серьезнее, чем думали поначалу. Неудивительно, что Хемингу, интересно, купил Томасовский псов несколько лет назад на том аукционе или нет. Так, аукцион состоялся несколько лет назад, а живелось я. Артур заявил, что собачки, как и диван с защитными символами, создавались для моей защиты. Выходит им больше 20 лет. Тогда колдун попался. Криво улыбнулся Лазарус. Его уверенность, что угрозу в лице Томасовского теперь можно избежать, предала семне. Именно она предала мне сил, когда через пару часов нас вызвали для присутствия на допросах. То, что среди убийц магов-наёмников оказался помешавшийся Вертигер, заставил Рощина ускорить события. Допросы начались с подчиненных Чернова. Предоставив списки мужчин Вертигера в старше 16 лет, Демит первым прошёл проверку, чтобы затем остаться в допросной. За какой-то надобностью с мужем пришла и Эмма. Поэтому моя задача усложнилась. Приходилось не только изображать детектор лжи, но и сдерживать раздражение, когда ловила на себе презрительный взгляд магички. Каждому оборотню Алексей Рощин задавал три простых вопроса: убивал ли он кого-то из знаёмников, находился ли прошлой ночью в доме главы магов, подозревает ли кто мог совершить преступление. С умением гласа легко установить, лжёт полуночник или нет. Проблема вызвал лишь третий вопрос. потому что строить догадки без малейшего на то основания заложены в природе всех мыслящих существ. Но следователь не жаловался и терпеливо выслушивал любые, даже невероятные версии, иногда делая пометки в блокноте. В целом непыльная вышла работёнка по сравнению с погоней за колобельником или примирением ведьм. И всё же, морально я устала. Помимо колких взглядах Черновой, приходилось выдерживать любопытство допрашиваемых. Отвечая рощину, большинство обратней разглядывало меня, как какой-то выставочный экспонат, как забавную аномалию. Затем наставал черёд моих рыцарей, и редко у кого не появлялась понимающая улыбочки на лице. Догадываясь о чём думают сидящие напротив мужчины, прикидывала все усилия, чтобы оставаться сконцентрированной и невозмутимой. Последний обратень, числившийся в списке, ушёл незадолго до полуночи. Люди Чернова оказались чисты. Также никто из них не дал толкового ответа на третий вопрос. Может это гастролёр выдвинул свою версию лидер вертигров. Что если вовсе не глофира была их настоящей целью? А кто-то из приглашённых ею боевиков. Склоннен согласиться с твоим предположением, кивнул Рощин, но только с первой его частью. Убийцы не из нашего города. То есть ты уверен, что цель всё-таки пасечник? Да. Неясно, хотели убить её или их интересовало содержимое её сейфа, обавеки нечаянные жертвы. Голфиру ограбили, перебил сильно удивлённый Вертигер. Что забрали? Амулет и несколько фолиантов по магии огня и нож, использованные в ритуале создания гласа, спокойно перечислил Рощен и сразу упал в моих глазах как специалист. Что это за следователь, который раскрывает такие сведения? Хотя, может, это я не понимаю особенности оперативной работы, или же Вервольф настолько уверен в друге и его окружении, что спокойно поведал важную информацию. К слову, черновый следователь тоже не нравился. Она напрягалась всякий раз, как Алексей обращался к её мужу. Выходит, это случайное ограбление, а не заказное убийство. Нет, Демит, не случайное. Фервольф покачал сидящей головой. Женщина готовилась к встрече с кем-то опасным, отослала племянницу, пригласила боевиков и даже предположила, что воспользуется убежищем, раз поставила условие открыть его только в присутствии глаза. Кстати, как Глафира Яковлевна? Она пришла в себя? Не удержалась я от вопросов. Весь вечер у следователя звонил телефон. Судя по обрывкам фраз, его держали в курсе состояния здоровья магички. Нет. Пасечник, пока не очнулась, с едва заметным недовольством произнёс законник и вернулся к диалогу с Демидом. В начале допроса он смотрел на меня с сомнением, затем, часа через 2, с некоторым уважением. Однако не заслуженное, а оттого непонятное раздражение по отношению к нашей Троице осталось. Неужели, как и ментальному магу Мышкову, мы перебежали рощину дорогу? И он испытывает недовольство из-за того, что некоторые его функции, как следователя, перешли к нам. Бред, конечно. Ну а там кто его знает. Добро злился почти десять часов, и все это время я просидела за столом никуда не отлучаясь. Теперь же вся выпитая минеральная вода резко напомнила о себе. Куда ты? вскинулся Булатов. Мы скоро поедем домой. Я быстро. Направо, в конце коридора, понимающе шепнул Лазарус. На мой уход кроме рыцаря обратила внимание только Эмма. Да и то об этом я узнала лишь в коридоре, услышав стук каблуков за спиной. Пришлось скоординить шаг, чтобы оторваться от супруги Чернова. В резиденции Совета магов, где и проводили допрос, я находилась впервые после амнезии. Возможно, раньше я знала это обветшалое здание как свои пять пальцев. Сейчас же, если бы не подсказка вампира, не смогла бы отыскать туалет, что, наверняка, вызвало бы недоумение Эммы. Я шла по тускло освещённому коридору и не верила глазам. Давно не знавшая ремонта помещение пугала осыпающейся с потолка штукатуркой и выцвевшей краской на стенах. Советский обезличенный дизайн остался ещё со времён, когда здесь находились всевозможные кружки для детей. Потом был построен новый дом юного техника и здание продали. Лазарус говорил, что сообщество магов слабо, но я не подозревала, что кроме нехватки кадров, у него ещё и финансовые трудности. Грустно. Я мыла руки, когда до туалета доковыляла Чернова. Именно доковыляла, басоножки на высоких каблуках не позволили ей угнаться за мной. Как и предполагала, Эмма пришла не ради физиологических потребностей. Воздушница увязалась за мной поговорить. Ты приняла решение, задала она загадочный вопрос в лоб. Решение о чём? Останешься согласом или разорвёшь ритуал? Я с мнением посмотрела на женщину. "А вам не кажется, что это слишком личный вопрос?" Эмма рассмеялась. "Девочка, не зарывайся, когда тебе хотят помочь. Ох, а что ты такое спросила, что сразу стало зарываться? Неужели правда хотите помочь?" В вальдисто-голубых глазах женщины застыла боль. "Да, я хочу помочь, Герда." Она не лгала. "Ты выглядишь смирившейся со своей участью и, пожалуй, довольной, не подозревая, что всё может измениться в любой момент." Чернова обошла вокруг меня, будто осматривая и вкратчиво поинтересовалась. "Ты ведь не была близка ни с одним из них, не так ли? Можешь не отвечать, это заметно". Ужасно хотелось уйти и не слушать её, но любопытство, любопытство губит не только кошек, и я осталась. "Что бы там тебе ни наплели маги, проводившие обряд, ты в опасности". Супруга патриарха Вьртигров скорбно поджала губы, особенно рядом с рыцарями. Я молчал, боясь перебить ее. Они стремятся уложить тебя в постель и делают это, скорее всего, незаметно, оплетая заботой и вниманием. Уступишь влечению, останешься глазом на век, выберешь кого-то одного. Эмма выдержала драматическую паузу. Умрешь. Ревность отвергнутого уничтожит вас троих. И что же мне делать? Через четыре месяца разорвать ваши противоестественные узы, а до того... носить пояс верности. Вежливо улыбнувшись её шутке, влоб спросила: "Почему вас волнует, останусь я в живых или нет? Откуда подобное не равнодушие к моей судьбе?" Чернова, удиввшись прямоте, ответила не сразу: "А что, если меня возмущает существование гласов? Их не должно быть, это ненормально, это против устоев морали, ну и против законов самой природы". Последнее легко оспорить, Ведь в животном мире существует как моногамия, так и полигамия. Ну, да ладно. Я сама считала, что отношения в триумвирате логичны, но неприемлемы лично для меня. Хотела успокоить магичку, что за мой моральный облик переживать не стоит. Я не собираюсь оставаться гласом. А потом, подумав, решила, что глупо раскрывать свои планы постороннему человеку, пускай в некотором роде и беспокоившемуся обо мне. И с сумочки я донеслась классическая музыка. кырц Моцарт. Да, Иван, не волнуйся. Будем через полчаса. Интонация голоса Черновой изменилась до неузнаваемости, исчезли истеричные нотки и раздражённость. Варкая по телефону с сыном она ушла. Эх, а я ведь так и не узнала, чем закончилась история о глассе, разорвавшем обряд. И тут меня осенило. Эмма ей не нужна. Я могу расспросить о том случае Альбину, своего куратора. На следующий день настал черед вампиров доказывать свою непричастность к убийствам в доме главы магов. К моему большому огорчению допрос торчал в восемь вечера. Объяснялось это тем, что зрелых кровопийцев, легко переносящих дневной свет, а тем более лучи летнего солнца, в подчинении мастера Семена было немного. Если отпечаток лапы позволил четко определить, что первый убийца — вертигир самец, то пол второго установить не удалось. И в вампирский список подозреваемых внесли всех. Как и Чернов, мастер первым, ответив на вопрос следователя, очлестивил нас своим присутствием. Свита, сопровождавшая Семеона на юбилее Вертигра, оставалась с ним и сейчас. Стыдно признаться, но имена вампирш я не запомнила, продолжив мысленно называть их Краснодевицей и леди Морковкой. Если мужчины молчали, то компаньонки мастера трещали сороками. Следователь терпел недолго. И вскоре настойчиво попросил Семеона или отослать дам прочь, или заткнуть. Тот поступил по-своему, приказал спутницам удалиться в другой конец комнаты. Если не принимать во внимание то, что почти всё время рыжий вампир не сводил с Лазаруса тяжёлого взгляда, второй день или будет, точнее сказать, вечер-ночь допросов прошёл спокойнее, чем первый. Подчинённые Семеона на магов не нападали. Кто мог совершить убийство, не догадывались. на все вопросы ответив чётко и быстро, нет. Они тотчас вставали и сдержанно попрощавшись, уходили, не взглянув по сторонам, ни лишних жестов или слов, как роботы на конвейере, честное слово. И всё же закончили мы в половине третьего ночи. Мастер, вышедший из резиденции магов на несколько минут раньше, чем мы, дожидался у нашего джипа. Свита топталась возле двух серебристых автомобилей, припаркованных рядом. У меня деликатная просьба к гласу. произнес Семён тихо. И мне нужна полная конфиденциальность. И, соответственно, отсутствие бумажного следа, уточнил Лазарус. Само собой, подтвердил мастер. Риск? Никакого. Присутствие глаза гарантия, что меня не обманут. Переговоры, сообразил наш вампир. Да. В подробности посвящу, если согласитесь. Оплата щедрая по двойному тарифу. Щедрая по тройному. возразил мой витиес резко. Ладно, я согласен. А вы? Когда и как долго продлятся переговоры? И где? Мастер усмехнулся. Как всегда, датошен Лазарус. Мой золотоволосый рыцарь посчитал вопрос риторическим и промолчал. С встреч после завтра за оградом. Продлится два-три часа, не больше. Итак, вы согласны, Герда? Я не ожидала, что рыжий вампир, договариваясь с балконским за решением обратиться напрямую ко мне, и слегка растерялась. Хм, мы посвящаемся немного. Его просительно уставилось на парней. Уходить в сторонку смысла не было. Семён услышал бы всё равно. Я бы согласился. Деньги никогда не лишние, первым высказался вампир и с кривой улыбкой добавил: Особенно приятно, что заплатит мой бывший мастер. Я перевела взгляд на Руслана. Если риска для тебя нет, то можно и съездить. Деньги меня не волнуют, а вот по ночному лесу я бы побегал. давно не оборачивался на длительное время. Возможность свободной смены облика на природе для Булатова разрешила мои сомнения. Выпускать на волю звериную сущность для обратней так же необходимо, как и иногда хорошенько выспаться для обычного человека. Можно спать по пять часов в сутки неделями и оставаться работоспособным, хоть и злым. Но стоит провести в постели восемь-десять часов, и жизнь заиграет новыми красками. Так и обратни не превращаться в зверя могут долго. Но и характер от того становится невыносимым. Мастер, мы согласны. Замечательно. Тогда до встречи. Рыжий вампир быстро зашагал к своему авто. Не поворачиваясь к нам, небрежно бросил: Будьте на турбазе Солнечный Остров. После завтрака в 8 вечера. Мой гость Стальной Феликс. Предмет встречи обмен владениями. Лишь когда Семен хлопнул дверью машины, Лазару спросил. Он бы заплатил сумму и в пять раз больше. Почему этот стальной Феликс так страшен? Нет, Герда. Не страшнее других мастеров, вздохнул Руслан. Но с ним будет Кассандра, его прорицательница.